Пролог. 1925 год, 26 апреля. Николай Александрович медленно шел по берегу, вглядываясь с нескрываемым раздражением в разрушенную плотину. Теракт, наверное. Ну или как еще можно было назвать целенаправленно устроенный взрыв, вызвавший обрушение гравитационной плотины гидроэлектростанции на Волхове. От нее питался оружейный комбинат Браунинга, объект имперского значения. Да ладно, мирового. Потому что он производил стрелковое вооружение как для внутреннего потребления, так и для экспорта. И делал это поистине огромными тиражами. Следов не нашли? буркнул император, не оборачиваясь, зная, что следователь, которому поручили это дело, идет следом. Ищем. Значит, нет, ясно. Когда сделали закладку, удалось выяснить. Дежурные уснули, в их кружках было обнаружено снотворное, слабое, но вполне действенное. Вероятно, их сморило под утро. Тогда-то заряд, видимо, поставили. «А где его хранили? Такую дыру маленьким фугасом не разворотить?» «Мы предполагаем, что его доставили на грузовике. Мы нашли рыбака, который видел утром его силуэт, время от времени проступающий в тумане. Толком не разглядел. Грузовик постоял немного и поехал. Потом прогремел взрыв». Наконец император дошел до края плотины и задумчиво уставился на обрушение. Цель данного теракта была не вполне ясна. Они время от времени проходили в империи, Но, как правило, они были направлены либо на борьбу конкурентов, либо на действия разных экстремистов, жаждущих привлечь общественное внимание к своим никчемным особам. Здесь же мотивов не было. Конечно, комбинат был очень прибыльным бизнесом, и конкурентов, в том числе за рубежом, у него хватало. Но какой смысл взрывать плотину? Ведь, готовясь еще к войне 1914 года, император перестраховался и развернул поблизости две тепловые станции – одна из которых работала на угольной пыли, а вторая – на нефти. Суммарно они на 190% перекрывали потребности комбината, если их запустить на полную мощность. То есть уже к вечеру производство будет восстановлено в полном объеме, а задержки вполне укладывались в ожидаемый простой по тем или иным причинам. Теракт на тепловых станциях? Провести его сильно сложнее. Там таких сонных участков почти что и не было. Вечно люди мотались, все было под присмотром. То есть конкуренты такими глупостями вряд ли бы стали заниматься. Выгода малая, а риск велик. Император не щадил таких проказников. В вариант с экстремистами тоже не верилось. Они бы уже начали трубить о том, какие они замечательные и как классно победили проклятый империализм или еще какую глупость ляпнули. А так молчат. Все молчат. Даже примазываться никто не хочет, опасаясь, что империя сначала покарает за такое, а потом разбираться станет. Слишком уж значимым и важным был этот комбинат. Кто и зачем это сделал? Вопрос. Большой вопрос. И тут его что-то сильно ударило в левое плечо, разворачивая. Мгновение спустя он услышал выстрел. Чуть погодя, что-то царапнуло по голове, а потом ударило в ногу, роняя на землю. Все это произошло очень быстро, слишком быстро, чтобы он успел что-то крикнуть или предпринять. Даже оценить направление, откуда ведется огонь. Упав, он замер, имитируя убитого на Обдумывать что-то у него времени не было, а этот поступок был скорее чем-то на уровне подсознательной защитной реакции. Упал, замер и услышал, как нарастает стрельба. Его охранение очень плотное, сосредоточено куда-то стреляло. Кто-то куда-то бежал, что-то кричали. Минуты, может быть две, прошло, прежде чем стрельба затихла, его начали шевелить, осматривая. Я жив, тихо произнес Николай Александрович, с трудом распознав в этих силуэтах своих бойцов. Но удивление каждое слово давалось с трудом а голос оказался хоть и тихий, но какой-то хриплый, что ли. Подбежал дежурный медик, который на скорую руку обработал раны, перевязал их и, с командов укладывать императора на носилки, начал руководить его эвакуацией. Не в Санкт-Петербург, нет. Ближайший госпиталь, который находился при оружейном комбинате. Так как вести далеко Николай Александрович он посчитал слишком рискованной стратегией. А бойцы лейб-конвоя тем временем преследовали нападающих. Подавив плотным огнем из своих ручных карабинов позицию снайперов, они вынудили их отступать, спасаясь бегством, что было заранее предусмотрено. Те выскочили из дома и, укрываясь его стенами от огня лейб-конвоя, запрыгнули в грузовик. Дали газу и постарались уйти. Лейб-конвойцы не растерялись и организовали преследование, благо автомобилей в кортеже императора хватало. Отходящие убийцы открыли огонь из ручных пулеметов, пытаясь отсечь преследователей. Но ничего хорошего не вышло. Ведь со стороны преследователей стреляли, почти непрерывно обстреливая беглецов. Да, первый автомобиль лейп-конвой вылетел на обочину и затих в кювете, поймав в кабине весь магазин ручного пулемета. Зато второй и третий добились успеха. Сначала первый пулеметчик беглецов как-то надломился и вывалился из кузова, перевалившись через борт. Потом второй упал на взенчубитый пули на повал. Сам же грузовик, получив несколько попаданий по колесам, перевернулся на повороте. Лейб-конвой подъехал к месту аварии и бросился вперед, стремясь захватить нападающего хотя бы одного. Но тот, не желая попадать в плен, хоть и был плох, но все равно сумел инициировать ручную гранату, покончив с собой. Вместе с тем этот взрыв еще и поджёг протекший на грунт жидкое топливо, вызвав сильный пожар. Так что, когда удалось его потушить, оба трупа, что в кабине, что в кузове, были обгоревшими до неузнаваемости. А тот, что выпал по дороге, рухнул лицом на камне и также не подлежало познанию. Николай Александрович сохранял сознание очень долго. Слишком долго, ведь его пронизывала боль от тряски и шевеления. Было еще очень мерзко и... Но он держался, стараясь не стонать и не выказывать свои слабости при подчиненных. Сдавшись только тогда, когда его начали готовить к экстренной операции, отправляя в общий наркоз и фирм. «Глупо, как же глупо!» — проносится в сознании императора перед тем, как окончательно погрузился в сон.